Глава тридцать вторая. Сначала я поняла, что лежу, и ощутила под пальцами гладкую ткань. Потом открыла глаза и увидела расписной потолок. На нём были намалёваны облака, пастушок, барашки и прочая пастараль. Бараны плыли и кружились, перемешиваясь с облаками. Моргнув, я с трудом сфокусировала взгляд. Голова раскалывалась, и я никак не могла вспомнить, где я и как тут оказалась. «Ох, Дерек!» Он подкараулил меня в коридоре, оглушил и похитил, а я повелась на его уловку, как тот самый баран с потолка. А сейчас нужно быстрее бежать, пока из меня не сделали шашлык, только для начала понять бы, откуда я, собственно, бегу. Поморщившись от головной боли, я села в кровати и изумлённо огляделась. Где бы я ни была, это место явно не находилось в академии. Массивная кровать с розовым шёлковым покрывалом – на которой я лежала, стояла посередине комнаты, заставленной золоченой мебелью. Высокие потолки с лепниной переходили в обтянутые шёлковыми обоями стены, одну из которых завешивали розовые портьеры. Окно. Не веря своей удаче, я сползла с кровати и на дрожащих ногах добрела до окна. Мутило так, что я еле стояла, но была готова бежать даже в таком состоянии и без пальто. Главное – выбраться на улицу. Однако беглый взгляд наружу показал, что выпрыгнуть из этого окошка не удастся хоть оно и не было зарешочено, потому что подо мной было, по крайней мере, несколько этажей пустоты, а далеко внизу, по ухоженным тропинкам парка, медленно брели стражники в форме. Похоже, этот дом хорошо охраняют. Но что это за место? И тут взгляд упал на башенку напротив, белоснежную, изящную, с реющим государственным флагом, и я с немалым изумлением узнала в ней знаменитую башню принцессы. Я уже видела ее на открытках с изображением королевского дворца. Помнится, пару недель назад мы с Глорией гуляли по ярмарке и выиграли на каком-то конкурсе пачку картинок с видами столицы. Стоп. Голова гудела, как колокол, и мысли путались. Я во дворце? Дерек приволок меня к себе домой? Но зачем? Беглый осмотр показал, что дверь заперта. Зато в углу обнаружились удобства. Маленькая комнатка за ширмой, с ванной и раковиной. Плеснув в лицо холодной воды, я распахнула шкаф и обнаружила тапочки, розовый халат и полотенца. Какое гостеприимство? Но я, пожалуй, не стану им пользоваться и вместо этого постараюсь сбежать. Или подождать, пока меня не обнаружит Рэндалл. На мне ведь его браслеты, надеюсь, что дракон установил на них следящие чары. Надо посмотреть. Но, задрав рукав, я в первую секунду обмерла, а во вторую вульгарно выругалась, потому что поверх браслетов красовался уродливый черный кусок металла. Застёжки на нём не обнаружилось, из чего я сделала вывод, что его либо заварили прямо на мне, либо тут имели место какие-то чары. И я даже догадываюсь, зачем это украшение. Чтобы дракон не обнаружил, где я. Рэндалл меня не спасёт. Закусив губу, я прогнала подступающую панику. Значит, нужно выбираться самой. Ничего, сбежала из монастыря, сбегу и из дворца. Подбодрила я саму себя, стараясь не вспоминать, что в монастыре не было ни одного стражника, и меня там никто не запирал. Разберусь. «Для начала попробую открыть дверь». Однако с трудом выуженные из гудящей головы отпирающие заклинания оказались бессильны против замка. Пнув дверь, я села на кровать, напряженно сверляя ее взглядом. думает Этель, зачем Дерек украл меня? Наверное, хочет воплотить свои больные фантазии о принцессе. Но я же даже не похожа на нее. Нашел бы какую-нибудь брюнетку и разыгрывал с ней сценки». По спине пробежал холодок. «Никто не знает, где я и что со мной». «Конечно, Рэндалл будет меня искать, но догадается ли он, что я во дворце?» Тут по двери вдруг пробежала магическая волна, а затем ручка медленно начала поворачиваться. Мигом подлетев к ней, я выудила стоящий почему-то под шкафом ночной горшок, и когда в комнату вошли, с размаху обрушила его на чью-то голову. «Ай!» – завопил Дерек, а это был он. Горшок не разбился, но все же на миг оглушил его, и я поспешно бросилась к двери, где меня тут же поймали суровые стражники с непроницаемыми лицами и вернули обратно а потом еще прикрутили к стулу по приказу злобно ругающегося Дерека. «Ты что, не могла стукнуть меня чем-нибудь полегче?» Возмутился он, держась за голову. Брюнетт сидел на кровати, а меня, привязанную к стулу, поставили напротив. Страшники удалились, прихватив с собой орудие покушения — горшок. А я мрачно пыталась сообразить, зачем же Дерек меня похитил и что теперь делать. Наконец, поняв, что я не собираюсь ничего спрашивать, Дерек в последний раз страдальчески поморщился а затем, встав с кровати, подошёл ко мне и присел на корточки чтобы быть вровень. «Я не бью женщин, тем более связанных, Этель», доверительно сообщил он. «Но ты всё же пожалеешь, что напала на меня». Впрочем, тут он вдруг улыбнулся, и от этой улыбки мне стало жутко. «Тебе недолго мучиться. Вскоре это ли Этель или не станет». «Что?» Я уставилась на Дерека во все глаза. «Он собирается убить меня? Но зачем?» «Нет, твоя смерть будет не физической», утешил меня Брюнет ты просто перестанешь существовать как личность и станешь, как бы это объяснить, другим человеком. Ты станешь Изабеллой. «Ты что, собрался вызвать ее душу и засунуть в меня?» переспросила я, отчаявшись понять его замыслы. «Ну и псих». «Нет, если бы это было возможно, я бы давно так сделал». Парень удрученно вздохнул. «Ну еще бы слезу пустил». «Я просто сотру твою личность и память». «И заменю своими воспоминаниями об Изабелле», — пояснил он. «Кроме того, что она должна была стать королевой, потому что королем стану я», — добавил он чуть нахмурив брови. «И зачем тебе фальшивая Изабелла? Я все еще пыталась потянуть время, ну и узнать, что он собирается со мной делать». «Видишь ли, с мертвых взятки гладки», — задумчиво отозвался Дерк. «Им все равно, любят их или ненавидят, тоскуют ли по ним, хотят поцеловать или придушить». Наши взгляды встретились, и брюнет добавил почти нежно. «Я собираюсь делать и то, и то, если тебе любопытно». Впрочем, тут он улыбнулся. «Ты все равно скоро все забудешь. Какой толк объяснять?» «Прощай, Этель». И он протянул руку и обхватил меня за подбородок, вынуждая смотреть ему в глаза. «Пресветлая богиня, сейчас этот псих сотрет мои воспоминания». «Почему я?» В панике выкликнула я первое, что пришло в голову. «Ты...» «Потому что мне был нужен кто-то с даром сновидца. У вас проще всего залить чужие воспоминания». Брюнет довольно вздохнул. «Кто-то необученный. Кто совсем не умеет защищаться от телепатии». «Точно, я ведь так и не обучилась в защите. Сначала не хватало резерва, а потом времени». «Хватит отвлекать меня. Парень недовольно дернул меня за подбородок, возвращая в реальность». «Не буду считать до трех». И тут же его зрачки расширились и в моей голове словно бы взорвался магический шар. Я тут же ослепла и заорала от дикой, ужасающей головной боли, словно брюнет собирался убить меня, а не стереть воспоминания. Гад! Нет, надо сражаться. Я сцепила зубы, чувствуя, как по щекам потекли слезы. События, воспоминания мелькали в моей голове, смешиваясь в кашу, и я цеплялась за них, как утопающий за соломинку. Мать-настоятельница, украденный торт, родители, сгибающиеся словно змеи, разлетающиеся мелкой пылью. Родная деревня, тающая, как туман поутру. Дворец, балы, наряды, туфли. Впервые завитые кудри, розовое платье. Собака Ванда, бегающая за мной повсюду, как хвостик. Мальчик в смешном золоченом камзоле, прилипчивый, прямо как Ванда. «Что за ерунда?» – долетела до меня. «Он уже загружает мне чужие воспоминания», – с ужасом поняла я. По губе потекло что-то горячее и липкое, и я почувствовала соленый вкус. «Нельзя забыть себя!» «Забыть Рэндала!» Лицо дракона, возникшее перед внутренним взором, дало передышку. Я зацепилась за это воспоминание, чувствуя, как тошнотворная круговерть в голове прекратилась. А ведь она действительно прекратилась. Я обмякла на стуле, медленно дыша и пытаясь совладать с тошнотой. Кто-то завозился за спиной, развязывая мои руки, а затем меня сгрузили на кровать, как мешок с картошкой. «Сегодня больше нельзя, а то у тебя спекутся мозги», с сожалением произнес Дерек и всунул мне в руку что-то мягкое. «Отдыхай, Изабелла. Завтра наведем на тебя иллюзию и доведем дело до конца». И дверь хлопнула. Похоже, брюнет наконец вышел. «Изабелла?» Я прислушалась к своим ощущениям. «Пока я все еще Этель, но в голове такая каша и круговерть картинок, я уже не могла понять, чья это была собака, моя или Изабеллы, чье розовое платье, а Рэндалл, чей он был жених, ее или мой. Вообще-то наш общий, Поняв это, я истерично расхохоталась и с трудом села. Затем посмотрела на свою руку. В ней был оставленный Дереком платок и вытерла лицо. На белой ткани остались ярко-алые пятна. Наверное, из носа пошла кровь, пока Дерек стирал мои воспоминания. А что он успел стереть? Однако сейчас я не могла думать и лишь обессиленно откинулась на кровать. Как мне плохо. Даже потолок прыгает перед глазами, а резвые бараны того и глядя осыпятся на голову. Тут на лицо действительно посыпалась штукатурка. «Неужели из землетрясения? Или мне мерещится?» Приподнявшись на кровати, я бросила взгляд в окно и тут же подпрыгнула, потому что сначала здание сотряс жуткий, пробирающий до костей рев, а потом мимо окна пролетело что-то огромное и быстрое, как дракон.